Достопочтенный господин Ермаков понял, что выиграл, но позволил себе покачевряжиться. Мы признаем обоснованность этой просьбы и не считаем ее чрезмерной, но я не могу решать за нашего специалиста. Он свободный гражданин свободной страны и вправе сам принимать решения. Обещаю приложить все усилия, чтобы убедить его принять ваше предложение. Надеюсь, мне это удастся. «Я тоже очень на это надеюсь», — с важностью произнес араб. «После этого вы навсегда сможете забыть мои слова о снайперах. Навсегда, мой дорогой друг». В крупной игре, которую вел Ермаков, частные эмоции не имели никакого значения. И все же слова Джабара приятно легли на душу. «Ты еще погрызешь свой перстень, жирная морда, все зубы об него обломаешь». Над Красноярским краем все уточнения контракта были оговорены. В новый вариант без изменений вошел пункт о том, что доставку грузов в заранее намеченное место обеспечивает российская сторона, дальнейшая ответственность за груз возлагается на покупателя». Ермаков откатил кресло-коляску к иллюминатору, сам искоса поглядывал на Джабара. Тот покусывал перстень. Думал. Над Байкалом он внимательно посмотрел на Ермакова и произнес. «Россия очень большая страна. Ей не хватает больших людей, чтобы стать великой». Знакомство с вами, дорогой друг, заставляет меня верить, что она станет великой. И снова погрузился в напряженное раздумье. Искал подвох. Ермакова не беспокоили его раздумья, потому что в его плане никакого подвоха не было. Подвох был не в плане, а вне его. Джаббар получит все оборудование» подлинная, в полном комплекте, получит и фалина. Только в лохоре груз попадет не к талибам, а к ЦРУ. В этом и заключалась идея Ермакова, первоклассная идея. Такие идеи рождаются только от полной безвыходности, и, как всякая хорошая идея, она таила в себе разрешение не только главной, но и всех побочных проблем. Пусть не сразу, но Россия получит, Этот миллиард долларов. Программа Феникс выйдет на качественно новый уровень, а на этом уровне без Гермакова не обойтись. Скорее, уберут из госвооружения самого Г, если у него не хватит мозгов правильно оценить ситуацию. Перед Г и стоящим за ним бывшим премьером он тоже чист. Да, он выразил несогласие, но приказ выполнил. Руслан отправлен. Сумеют ЦРУшники раздуть международный скандал, в результате которого полетит правительство Кириенко, ради бога. Нет? Нет. Ваши проблемы. Вы занимаетесь политикой, а я занимаюсь конкретным делом. В этом контексте все угрозы Аль-Джабара выглядели детскими страшилками. Когда он попадет в руки ЦРУшников, ему будет не до снайперов. Штатники найдут повод упаковать его лет на двадцать. Афганская сторона не сможет предъявить российской стороне никаких материальных претензий. Груз будет доставлен в Лахор, а дальше ваши проблемы. Они пришлют нового представителя вместо джаббара, и реализация контракта пойдет своим нормальным ходом. В том, что оборудование и документация окажутся в руках ЦРУ, ничего страшного. У США есть технология «стелс», Корпорации «Локхит» и «Норнтроп» проигнорируют российское ноу-хау, как в свое время проигнорировали предложение профессора Ефимова. А быстро построить новое оборудование, имея всю техническую документацию, даже и без Фалина, нет проблем. Да и Фалина сыроушники не будут долго держать. Вернут в Россию. Зачем он нужен? Вариант был беспроигрышным. В нем не было ни одного изъяна. И приятным пустячком, греющим сердце, было сознание того, что эти злосчастные 6 миллионов долларов так и останутся на его счету. Он выполнил главное условие третьей стороны, не препятствовал вылету Руслана, хотя и мог. Что же до их угроз? Так они вообще гроша ломаного не стоят. После того, как их человек оказался в руках управления и раскололся, Ермаков вспомнил ночной визит генерала Нифонтова «Они надолго заткнутся. За такой прокол может полететь со своего места и сам директор ЦРУ». Ермаков даже развеселился, но тут вспомнил о диверсантах, с которыми нужно что-то решать, и нахмурился. «Что ж, нужно решать, значит, придется решать». Он никогда не уклонялся от трудных решений. Первые минуты пребывания Ермакова в Потапове — едва не лишили его уверенности в успехе дела. Сообщение полковника Тулина о том, что на объект прибыл начальник оперативного отдела УПСМ, было крайне неприятным сюрпризом. К счастью, многоопытный Г. предусмотрел этот вариант и умело подстраховался. Ермаков подозревал, что замминистра обороны подмахнул приказ об увольнении новоиспеченного генерал-майора Голубкова в запас по старой дружбе с Г. Приказ наверняка будет отменен, так как срок службы генерала не ограничивается 50-летним возрастом, но в конкретной ситуации это не имело значения.